Глава третья. Настойчивый стук вытолкнул его из беспорядочного сна. Эмиль Винге встал и пошел к двери. Мальчишка посыльный из дома Индебету. Наверняка незаконный сын кого-то из полицейских. Или кто-то сжалился над уличным бродяжкой и дал пару ронстюки. Тоже не исключено. Светлые волосы взлохмачены, вряд ли мыл голову за последние пару месяцев. Одет не по погоде, под носом хрустальная вожжа соплей. Видно, что обрадовался поручению. Бег помогает согреться. — За вами послали! Ждут в топорном переулке! — Погоди пять минут. Впрочем, нет, незачем тебе ждать. Беги назад, скажи, сейчас приду. Винге зажег свечу. Пришлось несколько раз покачать вправо-влево часы бьюрлинга, чтобы крошечные бриллиантики на циферблате поймали свет. Начало шестого. Сырое утро, занятое не столько своими весенними обязанностями, сколько воспоминаниями о прошедшей зиме. Оделся, набросил пальто и спустился в переулок. Темно, еле-еле светит один единственный фонарь. Остальные уже высосали ночной рацион масла и погасли. Город между мостами по-прежнему не принимает его всерьез. Хотя он и научился кое-как разбираться в паутине переулков, то и дело приходится останавливаться на развилке и вспоминать, а дальше как — направо, налево. Он уже давно обнаружил самый лучший ориентир — мушиный парламент. Если запах есть, значит ветер южный, нет запаха северный. А сегодня, как назло, холодно, но не ветерка. В топорном переулке его уже ждали констебали, с ним еще двое — Эмиль одного из них видел и раньше, но попытка вызвать в памяти имя окончилась полным провалом. Наверняка растерянность отразилась и на физиономии. Второго видел впервые. «Юханссон! Мортен Юханссон!» Констебель шагнул вперед. Его подручные должно быть такого низкого ранга, что и представляться не должны. Но умеренно уважительные взгляды бросать не забывают. Перешептываются о чем-то. За глаза они называют его «привиденица». Брата называли «призрак дома Индебету», значит, сам он у них числится рангом ниже. Так, наверное, смотрят на только что заболевшего чумой буржуа. Он повернулся к их начальнику. «Посмотрите, господин Винге», — он показал в сторону. На мостовой лежит тело, на лицо наброшен плащ. «Кто-то треснул его так, что череп чуть не пополам». Сигвард и Бенемен поспрашивали, никто ничего не видел и не слышал. Довольно странно. Если драка, обычно находятся свидетели. Шум, ругань, как не поглядеть в окно. Первое развлечение. А без свидетелей, пиши, пропало. Так бы послал за могильщиком и успокоился. Но поговаривают, вы вроде бы видите то, что другие не видят. Он улыбнулся, то ли уважительно, то ли насмешливо. Кто его нашел? Парень из ночной стражи. Уже домой собирался, последний обход. Примерно с час назад, говорит, чуть не споткнулся. Он так и лежал, когда вы пришли? Ну да, сдвинули малость с дороги. Насажень больше Просить не пришлось. Полицейские без всяких просьб отошли в сторону и начали раскуривать трубки с интересом, поглядывая за его действиями. Винге обратил внимание, что один из помощников констебля дрожит от холода. Рубаха на голое тело. Он махнул ему рукой. «Иди грейся, ты здесь больше не нужен». Откинул плащ. Покойник лежит на спине, на вид лет пятидесяти, пустой, мертвый взгляд, почти лысый. На голове рана с запекшейся кровью, довольно небольшая, кровоизлияние в основном подкожное. Рана небольшая, а черно-синяя гематома почти во все теме. Венге обшарил карманы. Кесет... Плохо завязан, в кармане полно табачной крошки. Карманные часы, покривившиеся стрелки под разбитым стеклом. Кошелек на поясе брюк. Потряс слегка, зазвенели монеты. — Это не ограбление, — прошептал Сесил. — И вряд ли драка, если учесть возраст убитого и его одежду. Эмиль резко обернулся. — Никого. Констебль подался было к нему, но он покачал головой. Нет, ничего, показалось. Да, одежда вполне приличная, у него наверняка было на что ее купить. И ночевал не под забором. Что еще? Что еще, Сесил? В драке обречен. Вряд ли смог бы себя защитить. Эмиль посмотрел на покрытую грязью мостовую. «А дождь шел, когда вы его нашли?» «Еще какой! Будто сам Господь горшок опрокинул!» «Посмотри повнимательней!» — прошептал Сесил. Эмиль отошел на пару шагов и соскреб верхний слой глины. Полицейские что-то зашептали друг другу. «Одобрение или насмешка?» «Скорее одобрение. Он их не разочаровал. Даже тот в рубахе никуда не ушел, осмотрел во все глаза. Ни с того ни с сего обхватил себя руками...» и начал насвистывать простенькую мелодию. Эмиль слышал ее не раз от собутыльников. Забавный пересказ библейского сюжета о Ное, сочиненный давным-давно и неизвестно кем. Чуть повыше по склону — подъезд с крыльцом в несколько каменных ступенек. Посмотри там, посмотри на земле, на стене, на ступеньках. Думаю, он сидел там. Сесил прав. Не так-то легко увидеть. На маленой древесине маленькие черные пятна. Приложил палец, остался красный след, будто раздавил божью коровку. На верхних ступеньках лестницы под козырьком, там, куда не заливал дождь, такие же следы. Налево, налево, глянь налево. На булыжнике рядом с крыльцом маленькие белые черепки. Ага, теперь загляни ему в рот. Эмиль, то и дело оскальзываясь на мокрой брусчатке, вернулся к покойнику, приоткрыл рот и заглянул. Темно, как в могиле. морщись от отвращения, залез пальцем, оглянулся и крикнул. «Можете дверь открыть?» Один из помощников кивнул и постучал. Выглянула заспанная старуха. Винге отодвинул ее в сторону, зашел в дом и поднялся по лестнице на чердак. Приложил ухо. И услышал то, что ожидал. То усиливающийся, то ослабевающий шорох. Крысы. Сотни крыс. «Зерно он там держит, зерно. Овес, кажется». Констабль кивнул одному из помощников. Тот поднялся по лестнице, отодвинул Винги в сторону и налег на дверь. Влажный, застоявшийся в воздух, полутьма, повсюду мелькают тени крыс. Клад, доставшийся им, слишком драгоценен, чтобы позволить людям вмешаться в пиршество. Полицейский хлопнул в ладоши, несколько раз топнул ногой, почти без результата. Только те из грызунов, кто был поближе, отбежали на несколько шагов. Остальные и ухом не повели. Черт с ними, с крысами. Эмиль достал из влажного джутового мешка горсть овса, понюхал. «Пахнет плесенью». Поднял голову. С потолка все еще капает, хотя дождь уже больше часа, как кончился. Глаза привыкли, и он различил чуть поодаль за мешками позеленевший от плесени люк на крышу. Отодвинул засов и толкнул. Жестяной прямоугольник, проскрипев на петлях, плашмя грохнулся на скат. Посмотрел вниз — Слегка закружилась голова. Прямо у него над головой массивная черная от копоти балка. Эмиль знал ее назначение. Подъемное устройство. С нее спускают канаты, когда втаскивают крупную мебель на второй, третий и четвертый этажи. На конце болтается канат с крюком. венге спустился с четвертого этажа, Прошел по склону, даже не взглянув на убитого, наклонился над канавой и очень быстро нашел, что искал — грязный дубовый чурбак. Живо представил цепь приведших к трагедии нелепых случайностей и с горечью подумал, как мало надежды, что в один прекрасный день ему удастся найти исчезнувший след тихо-сэтона. Помахал констеблю. «Это не убийство». Несчастный случай. Довольно странный, но все же несчастный случай. Полицейские переглянулись. Он сидел вон там, Винги показал на крыльцо. Вернулся из кабака или с Баггенсгатом. Этого мы не узнаем. Решил передохнуть, выкурить трубочку. Может, даже задремал с трубкой в зубах. По крайней мере, во рту полно осколков, а остальные валяются вон там у крыльца. Зерно на чердаке давно сгнило. На досках дюймовый слой пыли. Краном давным-давно не пользовались. Если спросите хозяйку, наверняка расскажет. Да, крыша течет, товар сгнил, постоялец махнул на него рукой. Возможно, даже в суд собирался подать. Короче, вон тот дубовый чурбак сорвался с крюка прямо ему на голову. Петля перетерлась. На нем кровь, можете пойти посмотреть сами. Ночь была ветреная, это я заметил еще, когда спать ложился. Весит чурбак лисфунт не меньше. А дальше покатился по склону в канаву. Возможно, человек этот умер сразу, и тело скатилось вниз. Или успел сделать несколько шагов и потерял сознание. Крови немного, сами видите, типично для тупой травмы. Капли крови на ступеньках, на мостовой, в грязи. Вы бы и сами заметили, если б не дождь. Винги показывал то на крыльцо, то на крышу, то на канаву. А Констебль кивал и исправно вертел головой. «Если б не дождь», — повторил он, — «вот это да! Это же... Сколько совпадений!» «Случайность не признаёт математической логики», — шепнул Сесил. «Мир не был бы таким странным, если бы в нем то и дело не происходили странные вещи». «А кто виноват?» «Безнадежно. Пустое». Вот как. Сесил уверен, суд ничего не решит. Если есть желание, можно попробовать разделить ответственность между купцом и сдатчиком, но это вряд ли куда приведет. Несчастный случай называется несчастным, потому что его нельзя предвидеть. Если вы расскажете родственникам все как есть, они могут подать в суд, если пожелают. Констабль потер небритый подбородок. Вот как. Ну-ну. Спасибо за помощь. Эмиль кивнул, повернулся и пошел домой. Трое полицейских пустились в обсуждение увиденного. Краем глаза заметил, как незнакомый, грустно качая головой, пересыпает в руки знакомого монеты, ведь побились об заклад. А сам Эмиль никак не мог унять раздражение. В чем его заслуга? Следовал подсказкам на языке, которого не знает ни один человек в мире — в том числе и он, Эмиль Винге. Но, не зная слов, он этот язык понимает. Люди из НДБТУ переглянулись. «У меня аж мурашки по коже. Не говори. Если хочешь совершить преступление, лучше дождаться, пока его засунут в сумасшедший дом».